В этот вечер, как обычно, я ждал мистера Эра в библиотеке. Но не с обычной своей целью. Игра, что я задумал, пожалуй, удивила бы его. Однако первому удивиться пришлось мне. Высокочтимый мой покровитель предстал передо мной, разодетым с небывалой тщательностью, в строгом черном сюртуке с щегольскими манжетами и воротником фламандского кружева. Чисто выбрит. Еще одна новость. Со времени своей болезни он не расставался с жесткой бородой. Стянутые лентой волосы забраны назад. Фактически наряд его до тонкостей повторял мой привычный стиль. Было в этом что-то вызывающее, скорее озадачивающее, чем оскорбительное, если принять во внимание его душевное состояние. И все же это вывело меня из равновесия. Я пришел сюда полной решимости приступить к выполнению своего плана, как только он появится, но теперь заколебался. Мы ждали, пока Джон принесет новую колоду. Я при свете камина читал газету, он барабанил пальцами по карточному столу и изучал мое лицо. Этого я как бы не замечал. Вдруг, словно повинуясь внезапному порыву, мистер Р. оттолкнул кресло и шагнул на середину комнаты. — Хитклифф, подойди сюда. Он протянул руку. Подавив вдруг нахлынувший суеверный страх, я подчинился и встал рядом с ним. Он вглядывался в огромное от пола до потолка зеркало, занимавшее одну из стен библиотеки. В нем отражались ряды книг, пляшущий в очаге огонь, небрежно брошенная на карточном столе газета, наши отодвинутые кресла и мы сами, стоящие бок о бок. Посмотрите на нас, Хитклифф, ну разве не прелестная парочка? Поучительное, вдохновляющее зрелище, что один, что другой, воплощение благополучия и добродетели. А? Что тут можно было ответить? Я промолчал, но он сжал мое плечо. Последнее время мне приходилось буквально заставлять себя без содрогания выдерживать его прикосновения. Такое бешеное омерзение вызывало оно у меня. — Ну, Хитклифф, скажи, что ты видишь? — Вижу двух джентльменов. Одетых поразительно одинаково почти близнецов. Да-да, что касается одежды. Ну, а их собственный облик? Что отличает их? Хотя у них одинаково смуглая кожа, темные глаза и волосы, оба атлетически сложены. Ну, тот, что моложе во всех отношениях, превосходит другого. Он на полголовы выше ростом, он спокойно держится прямо. Тот, что старше, горбится и суетится. Может быть, его постигло нервное потрясение или мучит тайная вина. Может быть, глаза мистера Эра блеснули, встретившись в зеркале с моими. Время покажет. А их лица? Что скажешь о лицах? Жестокие, яростные, непреклонные оба. И правда... От долгого разглядывания наши лица в зеркале сливались, превращаясь в одну маску. — Хитклифф, ты хороший человек. Я не отвечал. — Ну, я задал вопрос. — Зачем мне отвечать, когда я прекрасно знаю, что у вас готов ответ, и разочаровываться, если предвосхищу его? — Скала, скала бесчувственный, как всегда. Да знакомо ли тебе вообще сострадание, снисходительность, привязанность? Иногда мне кажется, что да, а иногда я вижу только гордость и жестокость. Вот я в зеркале, весь как есть, посмотрите. Что там увидите, то и есть правда. Глаза мои видят смелость, силу, ум, даже чувству долга. Но жалость... Доброта, правдивость. Я не опустился бы до лжи, возможно, но ты многое скрываешь. О твоем прошлом мне почти ничего не известно. Я ничего не знаю о твоих прежних друзьях. Загадочная ка та имени которой ты не можешь назвать, та, от кого зависит вся твоя жизнь, о ней ты не рассказываешь мне ничего. — А у вас нет секретов? — Мы оба знаем, что есть. И я знаю, что тебе известны их пределы. — Ну, а твои секреты? У тебя ведь их немало. Например, как насчет племянника Дента, Линтона? Что-то странное происходило этим летом. Кто он тебе? — Существует нечто недоступное моему пониманию, — Я вновь вернул разговор к прежней теме, подальше от опасных размышлений. Вы упомянули о пределах ваших секретов. Входит ли туда красная птица? Он уставился на меня. «Красный попугай», — продолжал я. Сегодня вечером он нанес визит в мою комнату и проявил достаточно вежливости, чтобы пригласить меня в свое убежище в мансарде, но тут забыл о манерах и захлопнул дверь перед моим носом. Что это за птица? Лоб его покрылся испариной. Попугай? Может, кто-то из слуг? Слуг осталось мало. Ни у кого из них, как вам прекрасно известно, птиц нет. В Торнфилде, похоже, попугая никто не видел. И все же он знает дорогу в мансарду и даже может закрыть за собой дверь. Скажите, какая птица в состоянии это проделать? Мистер Р. обеими руками сжал меня за плечи и долго-долго смотрел мне в глаза. На этот раз он не произнес вслух, но я услышал явственно все тот же вопрос, что он так часто задавал сам себе. Должно ли сказать мне? Можно ли? В глазах его мелькнуло сомнение, и я понял, что... И в этот раз останусь без ответа, если только мне не удастся обуздать судьбу. Я снял его руки со своих плеч. Что ж, мы оба жаждем сведений, но делиться ими не желаем. Не кажется ли вам, что именно так можно со всей откровенностью выразить суть того тупика, куда мы себя загнали? Мистер Р. кивнул. Хорошо. Предлагаю выход. Будем играть. Не на деньги. Больше никогда не будем играть на деньги. Выигрышем станет знание. Карты укажут, кто из нас его обретет. Проигравший расплатится ответом полным и абсолютно правдивым на вопрос. На любой вопрос. Полным и абсолютно правдивым. — повторил мистер Р. — Да, — подтвердил я. — И мы должны поклясться, что будем держаться этого правила, иначе игра потеряет всякий смысл. После напряженной паузы мистер Р ответил. — Согласен. Но сначала надо оговорить регламент, чтобы у победителя и проигравшего не возникло разногласий. Продолжать ли игру или остановиться? — Хорошо. — Скажем, всего пять вопросов. Мистер Р. кивнул. И пять ответов, правдивых и полных. — Договорились. Я сел и взялся за колоду. — О, еще одно. Выхватив карты у меня из рук, проговорил мистер Р. — Давай вот о чем договоримся. — В карты тебе чертовски везет. Будем играть в кости чтобы уравнять шансы. Идет? Я пожал плечами. Идет? Хотя я мог бы с уверенностью утверждать, что в последнее время вы были моим добрым гением. В глубине души я утешался тем, что необычайные мои способности, может быть, распространяются не только на карты. И все же за пару минут, которые потребовались Джону, чтобы принести кости и стакан, я успел в этом усомниться. Я ведь не знал, Смогу ли управлять чем-либо еще, кроме карт? Может быть, на сей раз удача отвернется от меня? А может, чтобы приноровиться, понадобятся две-три попытки? И даже это окажется для меня катастрофой. Мистер Р. что-то заподозрил насчет Линтона. Что, если его вопросы заставят меня открыться? Конечно, можно и солгать, но я связал себя обязательством говорить правду а нарушить обязательства. Сама мысль об этом заставляла меня содрогнуться. Джон положил кости на стол, поклонился и вышел. Мы с мистером Эром пожали друг другу руки. Он потряс кости в стакане. В глазах его отражались пляшущие за моей спиной языки пламени. — Ну, как бог даст, — объявил он и выбросил на стол кубики. — Семь. Я старался собрать в кулак всю свою волю, но его взгляд мешал мне. Жалкая тройка! В груди что-то сжалось. В панике ждал я вопрос. Кто такая Ка? Я имею в виду, кто она тебе? Я усмехнулся от удивления, что он спросил именно об этом, а еще вдруг поняв, что я ведь сейчас отвечу. И хотя три года я всеми силами избегал говорить о тебе, ревниво сберегая в секрете даже само твое имя, в этот миг растаяло прежде непоколебимое инстинктивное стремление спрятать сокровища моей души. — К Это Кэтрин. Кэтрин Эрндж. Ее отец подобрал меня. Мы выросли вместе с ней. «Она была тебе сестрой?» С «Сестрой?» «Да. И больше, чем сестрой. Ты, конечно, любил ее?» «Конечно. И она отвечала взаимностью?» «Да». «Почему ты так уверен? Вы поклялись друг другу в вечной верности?» «Это было нечто большее и есть навсегда. Я часть ее, она часть меня. Хм, ну, безусловно. Так как же ты смог покинуть ее? Она сказала, что выйти за меня было бы ниже ее достоинства, и так оно и было в то время, потому что после смерти Эрнша его наследник Хиндли выгнал меня на конюшню, и я стал таким, Каким вы нашли меня, ничтожным и жалким. Ты больше не жалок и не ничтожен. Ты все еще хочешь жениться на этой Кэтрин? Жениться — это не то слово. Им не выразить сути того единения с ней, к которому я стремлюсь. И все же да, я женюсь на ней. Значит, ты должен жениться на ней? и женишься. Завтра же мы отправимся к ней. От удивления я зажмурился. Разрублен запутанный узел, что казалось неразрешимым, стало простым. Вот он, выход из лабиринта. Мистер Р. между тем не на шутку разволновался. Грудь его вздымалась, он шагал от стола к камину, глаза неистово сверкали. Но теперь это было неистовство радости, не отчаяния. Мы сыграли еще, и мой дар вновь подвел меня. Снова право на вопрос за мистером Эрм. Я собрался с духом. Может быть, как раз теперь, когда я расслабился, и прозвучит для меня глаз судьбы. «Что ты делал у сумасшедшего дома в Ливерпуле?» — спросил он. «Что?» Я опешил от неожиданности. Он повторил вопрос. «Я пришел туда, пытаясь раскрыть секрет своего происхождения», — отвечал я. «Полностью, полностью», — запротестовал он. «Ответ не полон. Почему в Ливерпуле? Почему в сумасшедшем доме?» «Мне рассказывали, что мистер Эрнша нашел меня в Ливерпуле. А мои воспоминания отрывочные, смутные воспоминания привели меня к сумасшедшему дому. Мне казалось, я помню, что жил здесь». Низкие беленые стены, ругань и пинки, туннель наружу. Глаза мистера Эра блеснули. Так оно и было. Так оно и было. Так они и говорили. И я сам видел. Дальше. Изо всех сил, стараясь не вдаваться в ошеломляющий скрытый смысл его замечаний, я продолжал. Я сбежал и какое-то время болтался на улице. Воровал вместе с ворами, попрошайничал с попрошайками. А потом мистер Эрнш привез меня на грозовой перевал и назвал Хитклиффом в честь умершего сына. Превосходный! Смелый ответ. Бросай! На этот раз выиграл я, будто готовясь к удару, мистер Р. сжал челюсть. Спрашивай. Что вы делали у сумасшедшего дома в Ливерпуле? Я не сводил с него глаз. Трижды пытался он произнести ответ. И дважды, будто скованные параличом, губы его застывали. Лишь на третий раз удалось ему произнести. Искал сына. Мои губы застыли. Почему там? потому что за пятнадцать лет до этого я отправил его туда. Его мать была сумасшедшей, и он был так похож на нее и лицом, и нравом, что я испугался, а вдруг и он так же болен, и я не перенесу, если у меня на глазах моим порождением овладеет болезнь. Я оставил его там, приложив фальшивый адрес, но распорядился ежегодно высылать деньги на его содержание. — И что вы узнали в сумасшедшем доме? — Ну уж нет, это отдельный вопрос. Чтобы задать его, ты должен бросить кости еще раз. — Я знал, что на этот раз выиграю и выиграл. Что вы узнали в сумасшедшем доме? Он облизал губы. — Узнал, что девять лет назад мой сын сбежал, и больше его не видели. Но деньги мои каждый год получали, поддерживали, как прежде, его маленькую выбеленную комнатку, сохранили тоннель под стеной в том же виде, как он его вырыл, только заткнули выход. Чтобы совершить такой побег, он должен был быть сильным, смелым парнем. Кости упали на пол между нами, глаза мои уперлись в его глаза. «Как меня зовут?» — спросил я. «Хитвуд. Хитвуд-эр», — ответил он. «Должно быть, Эрнша наткнулся на тебя случайно и был поражен сходством твоего имени с именем умершего сына». Сердцу стало тесно в груди. Я не мог вымолвить ни слова. «Ты...» «Можешь простить меня?» — спросил мистер Р. Слова его не доходили до моего сознания. Он продолжал. «Увидев тогда ночью твое лицо, я понял, ты мой сын. Ведь это лицо твоей матери, только мужское. Я пошел за тобой. Инициал на медальоне. Твое имя, когда ты сказал его мне, Все подтвердило, что это ты. Но тут я испугался. Испугался. Это поразительное сходство, бешеные глаза, странное поведение. Все говорило об одном, что ты тоже сумасшедший, что тоже поражен роковым недугом своей матери. Однако было в тебе кое-что отрицавшее сумасшествие. Надо было проверить. Я и проверил, используя всевозможные уловки. Джон уже заподозрил что-то, ведь он видел твою мать и заметил сходство. Он опасался за меня, и я, отчасти, доверился ему. Страхи его сменились уважением. Я следил за тобой, с отчаянием, отмечая вспышки ярости и жестокость, с радостью, сноровку и усердие. Я возлагал на тебя все больше ответственности, ты с честью одолевал все препятствия. Я учил тебя, и в скорости ты достиг уровня, подобающего моему сыну. Да нет, превзошел все ожидания. Я полюбил тебя. Ты ускользаешь, но это так, да, полюбил. Вопреки всей твоей жесткости. А может, и благодаря ей. Ведь твой защитный панцирь — ничто иное, как ответ на мое былое пренебрежение. Свидетельство силы характера то, благодаря чему ты выжил, несмотря ни на что. Нас связывала привязанность, я чувствовал. — Кое-что изменилось, — напомнил я. — Да, изменилось. Он шагнул к камину, пошевелил горящие поленья. — Женщина, которую я любил, боялась тебя, может быть, чувствуя, кто ты и что это значит. Любя тебя... В уверенности, что вскоре все разъяснится, я позволил ей поверить, что ты желаешь мне зла, ведь это было тогда мне на руку и в некоторых других отношениях. Ты обиделся, а я был счастлив этому, ведь, значит, я тебе не безразличен. Я собирался в скором времени помирить вас, двух самых любимых моих людей, и восстановить тебя в твоих законных правах. Рассыпалась головня в камине, искры, шипя, разлетелись по комнате. Мистер Р. решительно повернулся ко мне. И так оно и будет, по крайней мере, отчасти. Она уехала и, может быть, никогда не вернется, но ты здесь. Ты мой сын, и отныне мир узнает об этом. Моя любимая исчезла, но твою ты благодарение Господу. Ещё можешь обрести, ты привезёшь её в этот дом, как невесту. Я застыл. Как странно. Отец. Он изучал моё лицо, будто увидел впервые. Как дорог стал он мне, как хочется прижать его в груди. Боюкать, как ягненка. Но он не ягнёнок, он волк. Он жесток, готов съесть меня с потрохами. Я все молчал. Он встал передо мной, глаза сверкали. Хитклиф. Тут уж мне пришлось пошевелиться, ведь он обнял меня. Незнакомое ощущение овладело мной. Хотелось размозжить его голову кочергой и хотелось спрятаться у него на груди. Я вдруг заметил, что плач, Плача освободился из его объятий. Плача собрал с пола кости. Плача положил их на стол. Остался еще один вопрос, сказал я. Кинем на него. Я выиграл. Глаза его говорили, что он знает, о чем я спрошу где моя мать? Он вдруг будто сжался, взгляд потускнел, молча, отстраненно повернулся, взял свечу и поманил меня из комнаты. Мы пошли вверх по лестнице. Я знал, что нам нужно наверх, к коридору верхнего этажа, к двери, за которой исчезла птица. Он достал тяжелую связку ключей, которую прежде я никогда не видел. Она висела на крючке над косяком, Открыл дверь. За дверью лестница. Мы стали подниматься к холлу мансарды. В конце еще одна запертая дверь. Перед ней мистер Р. помедлил. — Ты твердо решил пройти через это, Хитклифф. Она смертельно опасна. Ты видел, как она обошлась со мной и слышал, что она сделала Мезену, а он ее брат. Я решил. Он постучал. Не получив ответов, вставил ключ в замок и повернул. Берта. Берта-Р. Что это за имя? Послышалось изнутри. Меня зовут не так. Никогда так не звали. Зачем же упорно называть меня этим именем? Часть ее мании — отрицать свое имя отворяя дверь в полголоса проговорил мистер р как и все остальное ради бога хитклифф будь осторожен она очень хитра